Глава 60. Сангрил, Святой Грааль, Королевская Кровь, Чаша Грааля. Все взаимосвязано. Священным Граалем является Мария Магдалина, мать царского рода Иисуса Христа. Софи стояла посреди просторного кабинета и растерянно смотрела на Лэнгдона широко раскрытыми глазами. Чем больше она узнавала от Тибинга и Лэнглина, тем более непредсказуемой становилась эта игра в вопросы и ответы. Как видите, дорогая моя, сказал сэр Тибинг и захромал книжным полком, Леонардо был не единственным, кто пытался рассказать миру правду о Граале. Знатное происхождение Христа исследовалось самым тщательным образом десятками историков. Он провел пальцем по корешкам нескольких книг. Склонив голову на бок, Софи прочла их название. «Открытие тамплиеров. Тайные хранители истинного происхождения Христа». «Женщина с алебастровым кувшином. Мария Магдалина и чаша Грааля». «Образ богини в Евангелиях. Восстановление священного женского начала». «Наверное, это самый известный труд», — сказал Тибинг, достал с полки книгу в потрепанной обложке и протянул ей. Софи прочла название. «Святая кровь, священный Грааль, всемирно признанный бестселлер». Софи с недоумением подняла глаза. «Всемирно признанный бестселлер? Странно, но я никогда о нем не слышала». Вы были слишком молоды, дитя мое. В 80-е годы эта книга произвела настоящий фурор. На мой взгляд, авторам не хватило смелости довести до логического конца свой анализ. Но мыслили они в верном направлении. И еще следует отдать им должное, сумели внедрить идею о царском происхождении Христа в умы широких масс. Но какова же была реакция церкви на эту книгу? Она, разумеется, привела священников в полное бешенство, чего и следовало ожидать, ведь в конечном счете здесь говорится о тайне, которую Ватикан пытался похоронить еще в IV веке. Речь, в частности, идет о крестовых походах, о том, как с их помощью собиралась и уничтожалась информация. Ведь угроза, которую Мария Магдалина представляла церковникам раннего христианского периода, была нешуточной. Она не только была женщиной, которой Христос доверил создание своей церкви, уже само ее существование доказывало, церковь умалчивала о том, что у Христа, как и у всякого смертного, могло быть потомство». Более того, церковь в стремлении защититься от власти Марии Магдалины объявила ее шлюхой и похоронила все свидетельства о женитьбе Христа на Марии, удушив в зародыше саму мысль о потомстве Христа и об исторических свидетельствах его земного, а не божественного происхождения. София взглянула на Лэндона. Тот кивнул. «Можете мне поверить, Софи. Там приведено достаточно исторических доказательств. «Признаю», — сказал Тибинг, — «реакция была чрезмерно жестока. Но и церковь можно понять. У нее были весьма серьезные основания хранить эти сведения в тайне. Церковь бы серьезно пострадала, если бы вдруг они оказались преданы широкой огласке». «Ребенок Иисуса подорвал бы саму идею его божественного происхождения, подорвал бы сами основы и устои христианской церкви, провозгласивший себя единственным связующим звеном между Богом и людьми, единственными вратами, через которые человек может попасть в Царствие Небесное». «Роза с пятью лепестками» Задумчиво произнесла Софи, разглядывая корешок одной из книг. «Точно такой же узор выгравирован на шкатулке палисандрового дерева». Тибинг взглянул на Лэнгдона и усмехнулся. «Она наблюдательная девочка». Потом обернулся к Софи. «Это символ Грааля, созданный приоратом. Символ Марии Магдалины». Поскольку имя ее было запрещено церковью, она получила несколько псевдонимов. Ее называли сосудом, чашей Грааля и розой. Он сделал паузу. Символ розы напрямую связан с пятиконечной звездой Венеры и компасом розы. Кстати, само слово «роза» Звучит одинаково в английском, французском, немецком и многих других языках. «Роза», — вставил Лэндон, — «является также анаграммой слова «эрос» в латинском написании «эрос», а «эрос» — бог плоской любви в Древней Греции». София удивленно взглянула на него, а Тибинг продолжил. «Роза всегда была главным символом женской красоты и сексуальности. В первобытных культах богини пять лепестков символизировали пять ипостасий жизни женщины. Рождение, менструация, материнство, менопауза и, наконец, смерть». Он взглянул на Роберта. «Возможно, специалисту по символам есть что добавить?» Роберт замялся. Пауза затянулась. «О, Господи!» — воскликнул Тибинг. «Эти американцы такие ханжи!» Он обернулся к Софи. «Просто Роберт стесняется вам сказать, что цветок розы напоминает женские гениталии, тот прекрасный бутон, из которого вышло на свет Божий все человечество». «И если вы когда-нибудь видели картины Джорджи Окиф, вы бы точно поняли, что я имел в виду». «Главное», — заметил Лэнгдон, подходя к книжным полкам, «что все эти книги объединяет одна весьма важная мысль». «Что Иисус был отцом?» — неуверенно спросила Софи. «Да», — ответил Тибинг и что Мария Магдалина была тем сосудом, тем священным лоном, что носила его знатного наследника. По сей день приорат Сиона почитает Марию Магдалину как богиню, грааль, розу и бога-матерь». Софи вновь вспомнился ритуал, нечаянной свидетельницей которого она стала в доме деда. «Согласно приорату», — продолжил Тиминг, Мария Магдалина была беременна, когда Христа распяли. Чтобы спасти еще нерожденное дитя Иисуса, она покинула святую землю, другого выхода у нее просто не было. С помощью дяди Иисуса, верного Иосифа Аримафейского, Мария Магдалина тайно бежала во Францию, известную тогда под названием Галлия. Там она нашла убежище в еврейской общине, там же во Франции родила дочь — «Девочку назвали Сарой», — София удивленно вскинула на него глаза, — «так они даже знали имя ребенка?» «Не только это! Жизни Магдалины и Сары скрупулезно описаны в хрониках их защитниками. Следует помнить, что ребенок Магдалины принадлежал к знатному роду еврейских царей — Давида и Соломона» а потому евреи, обосновавшиеся во Франции, высоко чтили Магдалину, считали ее продолжательницей царского рода. Множество историков той эпохи составили подробнейшие жизнеописания Марии Магдалины во Франции, упоминалось и о рождении Сары, а затем составили и ее жизнеописание, и генеалогическое древо ее потомков. Софи была поражена. Так значит, существует генеалогическое древо самого Христа? Да, разумеется, и эти сведения легли в основу, стали краеугольным камнем документов Сангрил. Подробнейшее генеалогическое древо потомков Христа. Но что толку от этих документов? воскликнула Софи, ведь доказательств нет, историки наверняка не могут подтвердить их аутентичность. Тибинг усмехнулся. «Не более, чем могут подтвердить аутентичность Библии». «В смысле?» «В том смысле, что история всегда пишется победителями». И когда происходит столкновение двух культур, проигравший как бы вычеркивается, а победитель начинает писать новые книги по истории, книги, прославляющие его деяния и унижающие побежденного противника. Как однажды сказал Наполеон, что есть история, как не басня, в которую договорились поверить. Он улыбнулся. В силу своей природы история — это всегда... «Односторонняя оценка событий». Софи подобное никогда в голову не приходило. «Документы Сангрил повествуют о другой, неизвестной нам стороне жизни Христа. Прочтя их, человек волен сделать собственный выбор, но какую сторону он примет, зависит от его веры и личного опыта». «Главное, что информацию эту удалось сохранить. Документы Сангрил состоят из тысяч страниц текста. Те немногие свидетели, которым удалось видеть это сокровище, утверждают, будто хранится оно в четырех огромных тяжелых сундуках. Говорят, в сундуках этих лежат так называемые «бумаги пуристов». Это тысячи страниц документов до Константиновской эпохи, написанных самыми ранними последователями Христа. Там Иисус предстает как живой человек, учитель и проповедник. Ходят также слухи о том, что частью сокровища являются легендарные документы, рукопись, существование которых признает даже Ватикан. «Это книга проповеди Христа, предположительно написанная его собственной рукой». «Написанная самим Христом?» «Да, конечно», — кивнул Тиббинг. «Лично я не вижу в том ничего удивительного. Почему бы Христу и не вести записи о своем пасторстве? Ведь в наши дни это делают очень многие. Еще один документ взрывной силы — Это рукопись под названием «Дневники Магдалины». Рассказ самой Марии Магдалины о ее взаимоотношении с Христом, о том, как его распяли, о побеге и жизни во Франции. Какое-то время Софи молчала, осмысливая услышанное. Так эти четыре сундука документов и были тем сокровищем, который тамплиеры обнаружили под развалинами храма Соломона? «Да, верно. Именно эти документы сделали рыцарей такими могущественными. Документы, ставшие предметом бесчисленных поисков и спекуляций на тему Грааля». «Но ведь вы сами говорили, что Грааль — это Мария Магдалина. Если люди заняты поисками документов, к чему им называть их поисками чаши Грааля?» Тибинг помедлил с ответом. Дело в том, что в тайнике, где спрятан Грааль, находится также саркофаг. За окнами ветвях деревьев завывал ветер. Теперь Тибинг говорил, понизив голос. «Поиски чаши Грааля на самом деле не что иное, как стремление преклонить колени, перед прахом Марии Магдалины. Это своего рода паломничество с целью помолиться отверженной, утраченному священному женскому началу. Софи вдруг оживилась. Так вы говорите, тайник, где находится Грааль, это могила? Карии глаза Тибинга приняли мечтательное выражение. Да, и там, в этой могиле, Покоится не только тело Марии Магдалины, но и документы, рассказывающие истинную историю ее жизни. Все поиски чаши Грааля были надели поисками Магдалины, обманутой и попранной царицы, похороненной вместе с доказательствами ее неотъемлемого права на власть. София ожидала продолжения рассказа, но Тибинг внезапно умолк. Многое еще оставалось непонятным, в частности, история деда. «Члены приората», — решилась она наконец, выходят все эти годы они охраняли тайну документов сан и место захоронения Магдалины?» «Да, но убраться был еще один не менее важный долг — защитить потомство Христа». Ведь все эти люди находились в постоянной опасности. Ранняя церковь боялась, что если эта ветвь рода Христова разрастется, то выплывет тайна Христа и Магдалины, а это подорвет устои католической доктрины о мессии божественного происхождения, который никак не мог вступать в половую связь с женщинами». Он умолк на секунду, затем продолжил. Тем не менее, род Христов благополучно рос и развивался в тайне от всех во Франции, и сведения о нем всплыли на поверхность только в V веке, когда он соединился с французской королевской кровью, основав династию, известную как Меровинги. Эта новость потрясла Софи. О Меровингах был наслышан каждый французский студент. Мировинги которые основали Париж? — Да, они самые. И это одна из причин, по которой легенда Грааля особенно популярна во Франции. Вы когда-нибудь слышали о короле Дагоберте? Софи помнила, что вроде бы это имя звучало на уроках французской истории. Кажется, Дагоберт был королем мировингов, и ему проткнули глаз кинжалом, когда он спал. Совершенно верно. В конце VII века он пал жертвой заговора Пипина Молодого, опиравшегося на поддержку Ватикана. С убийством Дагоберта династия Мировингов практически перестала существовать. К счастью, сын Дагоберта Сигисберт уцелел и позже продолжил род. Потомком его являлся Готфруа де Буйон, основатель приората Сиона. Тот самый человек подхватил Лэндон, который приказал рыцарям-тамплиерам разыскать документы Сангрил, выкопать их из-под развалин храма Соломона и таким образом доказать, что династия Мировингов ведет свое начало от Иисуса Христа. Тибин кивнул и тяжело вздохнул. «Обязанности приората Сиона в современном его виде...» можно разделить на три составляющие. Во-первых, братство должно защищать документы Сангрил. Во-вторых, должны беречь могилу Марии Магдалины. И, наконец, третье. Они должны поддерживать и защищать потомков королевской династии Меровингов, нескольких членов семей, доживших до наших дней. София ощутила как ее охватывает дрожь волнения. Потомки Христа дожили до наших дней. В ушах звучал шепот деда. «Принцесса, я должен рассказать тебе правду о твоей семье». Ее словно током пронзило до самых костей. «Царская кровь! Нет, это просто представить невозможно». Принцесса Софи. Сэр Лью! раздался из электронной коробки на стене голос луги Тиббинга, и Софи вздрогнула от неожиданности. Не загляните ли ко мне на кухню на минутку? Тибинг недовольно нахмурился. Он не любил, когда его отрывали от дела. Подошел к коробке, надавил на кнопку. Ты же знаешь, Реми. я занят со своими гостями. Если нам сегодня что-то понадобится на кухне, мы и сами сможем взять без твоей помощи. — Так что спасибо и спокойной ночи. — Надо перемолвиться словечком. Пожалуйста, если не трудно, сэр. Тибинг проворчал что-то и снова надавил на кнопку. — Ладно, выкладывай. Только быстро реми. — Это дело сугубо домашнее, сэр. Не предназначено для ушей гостей. Тибинг поразился. — И что, никак нельзя подождать до утра? — Никак, сэр. «Это ненадолго, всего на минутку!» Тибинг театрально закатил глаза и покосился на Лэндона и Софи. «Нет, иногда я просто не понимаю, кто у кого находится в услужении!» Он снова нажал на кнопку. «Сейчас, придурай мне, может, захватить чего-нибудь для тебя?» «Разве что свободу от гнета, сэр!» — А известно ли тебе, Реми, что единственной причиной, по которой ты до сих пор у меня служишь, являются твои фирменные бифштексы с перцем? — Как скажете, сэр, вам виднее.